Я ж не дебил какой, я ж понимаю, сказало Димочке, заткни себя и заткнулся, у неё ж голос такой, что все заткнулись, а тут подлетела и заволась и об стол нос разбила, а мамка потом армя орала, за что? Ну что учительница довела, это она из-за меня, да? Голубые часы Сашки потемнели, я ж не нарожно, и записку мы и так прикол ради сунули, а она тут. Димыч убаюканной было рассказом слепинулся. Стоп, какую записку? Ох, поразвел Саша Демочкин, покраснел даже особенно носом. Не бойся кренет теперь язык свой длинный, но поздно. Но это не я писал дожим, это Марианка, которая Кролаткина, она и придумала. Говорит, давай пошутим, ну давай. Игнажи. Голов сорвался на фальцет. Значит, не фигня. Значит, чувствует за собой вину Саша Демочкин. Неплохой в общем-то парень. Да ничего там не было такого. А что было? Дёмичкинско скачил, собираясь ни то бежать, ни то броситься на Дёмича с кулаками, но устечесь взглядом потух. Да и рундятина, это Марьянка придумала, её ж ведьмы из Валинухимково. А Марка и говорит, что раз ведьма то ведьмина смерть, так и написали: ведьми, ведьмина смерть. Последние слова он произнёс шёпотом. Человек оставил машину на въезде в деревню, пришлось идти пешком, оставляя отпечатки на свежем снегу. Перепрыгнул заборчик, пробрался через двор, шк(")нул на сонного пса, который только что передумал лаять и скрылся в будке. Оказавшись на улице, широкая полоса между двумя рядами одинаковых скучных домов. Он некоторое время стоял, прислушиваясь. Тихо. Воет обиженная собака, вздыхает сова, ветер шлёпает ставнями по стенам. Холодно. Схлотилась неожиданно замерзшими земля, спятала под льдом грязной лужи, одело стыдою мёртвый стволы. Темно. Звёзд пригоршня, луны половинка. И окна, за которыми продолжается тьма, вроде и та, но другая, с акретой слегка дымом печеным. Человек закурил. Не то чтобы он не торопился, скорее растягивал удовольствие. Заодно ещё раз заявил миру о себе, предоставив последний шанс отозваться. Но мир молчал, и человек докурил, двинулся вдоль забора. Нужный дом он нашёл без труда. Перегнувшись через калитку, сдвинул запор, пошёл во двор и в два шага оказался у стены. Тень к тени. Теперь он не шел, крался, просчитывая каждый шаг. Вогнал узкую полосу металла в расщелину между дверью и коробкой, зацепил приподнял и звичок замка. Толкнул при чем дверь, открывая, и оказавшись в синях, также осторожно и беззвучно запер. В комнату он не стал заходить, хотя желание было почти невыносимым. Он никогда не подбирался настолько близко. Во всех прежних случаях предпочитал держаться подальше, пространство между собой и ними защищая разум и душу. Но эта женщина особенная. Она его испытание, она его шанс вернуть утраченное, и человек не собирался её упускать. Конверт он оставил на кухонном столе, после недолгих раздумий придавью его сахарницей. А цветы поставил в ядро с водой. Он покинул дом с лёгким чувством разочарования, почему-то им казалось, что всё будет немного сложнее. Тень у дома напротив у худой и нескладной человек не заметил. Был Он был здесь и есть сейчас, ходит. Алена слышала, как он ходит, когда она проснулась. Наверное, в тот самый момент, когда ее преследователь ненормальный псих открыл дверь и засов сдвинул, хотя Танька утверждала, что засов самая надежная вещь в мире. Ничерта она не надежная. Пошел как к себе в дом, скрипел половицей, шуршал одеждой. Алёнкин слух обострился до предела. Стоял, стоял, а в комнату не сунулся, к счастью. Она бы скончалась на месте, если бы он все-таки сунулся. И так страх отпускал медленно, толчками, крою в висках, мурашками по ступням, зудом на губах, который остался от подавленного крика. Маняку ушёл. Она слышала, как он запирает дверь, скрепётся, возвращаясь за своё место, но продолжал лежать под кроватью, прижимаясь к людной стене, закрывая руками рот, сдерживая слёзы. Вышел месяц из тумана. Она не будет кричать, не будет. Вынул ножик из кармана. Она завтра же напишет заявление. Ещё одно заявление, которое, наверное, кажется бесполезным, но теперь есть повод незаконное проникновение в жилище. Буду резать, буду бить. И это подтверждает, что её убить хотят, хотят убить. Что к дверь был оглушитель, а сиплый голос незнаком. Эй, с вами всё в порядке? Нервы сорвались, Алёнка завизжала. Владу никогда прежде не приходилось выламывать двери, но когда из дома раздался источный виск, саданул, причем с размаху и кувыркнулся в темной сене. Твою ж, вы где? Кто? Что с? Она вылетела из него, как была обосая и в широкой ночнушке, врезалась, не прекращая рать, заколотила руками в воздухе.